протерев холодной водой гудящие виски, торопливо покидала купальню, по пути заплетая длинные волосы в косу. А со временем вообще стала умываться только по ночам, еще до прихода в хранилище, чтобы не встречаться с соседками вообще. Затем следовали утомительные часы уроков, естествознаний, основы заклинаний.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 удовлетворить строгих преподавателей. Айри, как она искренне считала, приходилось легче всех. Щедрый подарок Марсо позволял не тратить долгие часы на изучение нового материала, так что она не изнуряла себя ежедневной зубрёжкой, по крайней мере, его. Однако проблема была в том, что безболезненно она могла освоить лишь одну книгу за ночь, тогда как предметов было много, очень много. И каждому требовалось готовиться основательно. К тому же книги, приносимые призраком, нельзя было разделить на отдельные главы и изучать постепенно. Кресло придерживалось принципа все или ничего». Так что приходилось считывать каждую книгу от корки до корки. И это неожиданно отнимало столько сил, что по утрам Айра вставала совершенно разбитой. Да, учебники по практической магии и травологии она освоила в первые два дня.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 Но вот пришел день, когда взяться за них стало совершенно необходимо, и она взялась, несмотря на то, что Марсон настоятельно советовал не использовать две книги одновременно. С тех пор головные боли не оставляли ее ни на миг. Она просыпалась с немилосердным нытьем в затылке, торопливо шла на занятия, стараясь не обращать внимания на отвратительный звон в ушах, и даже сидела за партой, настойчиво массируя виски. «Что-то не так, леди?» — поинтересовался однажды Лярда Сигон, заметив ее усталый вид. «Айра отрицательно качнула головой. Нет, господин Мерге, все в порядке. Тогда, может, вы объясните нам принципы построения заклинаний, основанных на магии огня?» В голове послушно открылась нужная страница, и девушка, болезненно поморщившись, Привычно прочитала, после чего маг удовлетворенно кивнул и, видя, что ученица прилежно старается, отошел в сторону, занявшись кем-то другим. После практической магии, как обычно, следовал урок господина Ляраже, естествознания или основы заклинаний, которые он преподавал с особым усердием, явно гордясь такой высокой честью. За ними наступала очередь госпожи Дерваги, где можно было отдохнуть от расспросов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 Оставалось пока единственным предметом, где никто и никогда не задавал никаких вопросов. После третьего урока адепты традиционно шли на обед, после которого на целый час разбредались кто куда. Айра в это время сбегала через тайный ход, по-прежнему успевая вылететь из класса впереди Аранты и ее постоянного спутника Азгреева. Когда первые страсти откипели, Грей больше не рвался перехватить ее на выходе или в пустом коридоре. Но Айра не думала, что все забыто. Скорее, он как хороший охотник, просто выжидал удобного момента. А давать ему такого шанса она совершенно не собиралась. И упорно проводила обеденный перерыв в Оранжерее, где возилась с подопечными мадам Дерваги и даже начала получать от этого необъяснимое удовольствие. За первой половиной дня незаметно следовала вторая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 порой даже не слышала обращенные к ней вопросы, иногда спотыкалась на ровном месте и уже не обращала внимания на насмешки одноклассников. Она, наконец, научилась чувствовать загадочный щит овсея, с которого началось обучение, и стала видеть его как полупрозрачную пленку, окутывающую тело со всех сторон и защищающую его от посторонних взглядов. Однако с озарением так просто не получалось. Казалось, вот-вот его коснешься, уже почти достиг нужной точки, почти увидел и даже протянул руку. Но потом что-то ломалось, и правильный настрой улетал в неведомые дали. Проблема заключалась еще и в том, что в самый ответственный момент проклятый Зорг прокрадывался под партами и начинал мешать, когда Айри уже начинала казаться, что вот-вот все получится. Этот маленький монстр внезапно выныривал из самых неожиданных мест, хотя на других уроках ему появляться было не положено. Настырно тыкался в нее носом, вынуждая отвлечься, и всегда поспешно сбегал, чтобы не получить башмаком по толстому заду. Айра каждый раз грозила ему кулаком и мысленно обещала пожаловаться господину О.Г. Когда ящер сбегал, а он умел это делать не только быстро, но и совершенно незаметно для остальных, возвращалась к прерванному упражнению. Но к этому времени нужный настрой безвозвратно исчезал, а когда урок подходил к концу, девушка вновь и вновь с сожалением констатировала, что снова ничего не смогла. Конечно, отчаиваться было рано. Из всего класса только Зира и Грей смогли по-настоящему достичь озарений, за которое тут же получили несколько дополнительных баллов но для Айры это не было оправданием, и даже возвращающееся во время таких попыток болезненное сердцебиение не могло ее остановить. Помня о словах Марсо, она несколько дней старательно присматривалась к одноклассникам, пытаясь определить неведомого шутника, оставившего ее без учебников. Однако ни Грей, ни Аранта, ни их тесный кружок из Бриси, Вилла, Миллеры и Алеро ничем не показали, что имеют к этому отношение. Более того, никто не намекнул на некоторые странности в ее поведении и не поинтересовался тем, куда молчаливая, подчеркнутая, держащаяся особняком ученица сбегает каждую ночь. Айру последнее обстоятельство вполне устраивало, так что о досадном недоразумении с библиотекарем она вскоре забыла и ночи напролет проводила в хранилище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 господин Лоур и мадам Дервага сменяли друг друга через день, а преподаватели по стихийной магии удостаивали их своим появлением всего лишь один раз в неделю, хотя порой даже этого бывало слишком много. С господином Иверо Оге Айра уже успела достаточно пообщаться, даже решила, что ей не слишком нравится этот сухой, бесстрастный и требовательный человек.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 что дыхание вечно дремлющего зорга разносилось по классу, словно рев разбуженного дракона. Там даже неловкий шелест страниц отдавался оглушительным шумом, больно бившим по натянутым до предела нервам. Упаси бог кого-нибудь открыть учебник и подсмотреть ответ. Айра однажды увидела, как господин Огэ сердится и была твердо уверена, что его горящие пламенем глаза —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 Его пухлая фигура, словно в противоположность Леру Огэ, была весьма велика в талии и плавно сужалась к низу, делая преподавателя похожим на смешливый, поразительно подвижный колобок. Зато на его уроках Айра всегда отдыхала, несмотря на то, что Лера Берия спрашивал не меньше господина Огэ. Просто его присутствие не заставляло ее инстинктивно напрягаться и выискивать в себе недостатки.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 Когда она входила в класс, звонко стуча острыми каблучками, молодые маги с опаской косились на ее волевое, решительное лицо и терпеливо дожидались момента, когда грозовая леди милостиво кивнет своей ухоженной головкой. Она была очень малоростом, ниже даже милеры, которая считалась самой маленькой в классе айры. Хрупкая с виду, темноволосая, она всегда являлась на занятии в одно и то же время молча шествовала сквозь притихший класс, пристально разглядывала затаивших дыхание адептов своими бездонными синими глазами и лишь потом дозволяла сесть. Айра нередко сравнивала ее с господином ОГЭ и с каждым днем находила все больше сходства, несмотря на то, что Лер и Вера был южанином, а леди Беломора — коренной лигерийкой. Девушке вообще показалось, что лигерийцы в академии преобладали,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 из недоступного простым смертным восточного леса. Поговаривали, что представители высокого народа крайне редко покидали свою родину. Тем более надолго. Однако Лер-Легран уже не первое десятилетие жил в Академии, никуда не собирался уходить и год за годом исправно преподавал свою науку, не замечая ни пылких взглядов, ни томных вздохов, ни многозначительных переглядываний адепток всех возрастов, тем более не обращал никакого внимания на разочарованно надутые губки или обиженные шмыганье носом из-за того, что каждый раз с безразличным видом проходил мимо. Впрочем, он, кажется, вообще никого не замечал, ни разу не отметил присутствующих в классе, ни с кем не здоровался, ни на кого не смотрел, просто заходил, Сухо рассказывал о том, что считал нужным, коротко и формально опрашивал, а после звонка молча уходил, провожаемый горящими взглядами девушек. Надо сказать, их восхищение было заслуженным, потому что учитель по магии земли и впрямь был хорош собой. Безупречный овал лица, чувственные губы, чуть приподнятые кверху уголки изумрудно-зеленых глаз. Пышная грива золотистых волос, которая стелилась бы шелковым покрывалом по полу, если бы не была подвязана ослепительно-белой лентой. Эльфа не портила даже выражение неземной скуки и невыносимого равнодушия, застывшей маской, прилипшей к безупречному лицу. Он был похож на божество и, кажется, неизмеримо тяготился этим а не обращал внимания на девушек лишь потому, что за долгие годы работы в академии все эти взгляды и вздохи бесконечно ему наскучили. Как и подбрасываемые на стол любовные записки, многозначительные шепотки и тот гнедущий шок, который всякий раз случался с первокурсниками, стоило ему только зайти в класс и скинуть с головы капюшон. «Осторожнее с эльфами, брат»,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 не стала смотреть наверх, когда эльф, проводя перекличку, скучающим голосом произнес ее имя. И решила вообще не встречаться с ним взглядом, не желая попасть под действие непонятных чар, от которых даже Аранта целую неделю ходила сама не своя. Потом, конечно, все наладилось. К эльфу привыкли, его ненаигранное равнодушие заставило опомниться даже самых влюбчивых. Поэтому уже следующий урок прошел гораздо спокойнее, а третий и вовсе выглядел обычным. К несказанной радости парней и искреннему облегчению Айры, которой тоже было сильно не по себе при виде ненормальной тяги девочек к недоступному преподавателю. Со временем она втянулась в этот странный ритм. Уроки, оранжереи опять уроки, затем снова зеленые подопечные госпожи Ваги, потом хранилище, приятная компания «Марсо», многочисленные рукописи, которые требовалось прочитать вживую, долгие разговоры, сдобренные тихим ворчанием Кера и эхидными подначками отчаянно скучающего привидения. После чего, наконец, появлялось сонное кресло, пара томиков какой-нибудь магической дребедени в руках, а за ними — дикая головная боль, сумасшедшая вялость, ощущение полной разбитости и новое утро.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 имеющие нехорошее свойство без конца путаться в головах бедных учеников. Кроме того, лердосигон заставлял учеников по полчаса или даже по часу в день проводить в медитации, пытаясь достичь озарений. И того же самого требовали учителя по стихийной магии, что хоть упрощало процесс обучения, все же являлось довольно большой нагрузкой на неокрепшие разумы. Однако пока они справлялись.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 При этом призрак и крыс едва не передрались, стремясь вручить Айре эту странную одежду, а хитрый маг еще и ругался, требуя маленького грызуна законного права на приятный подарок для дамы. Но самое обидное заключалось в том, что когда она появилась на занятии в обновке, господин Дербер нисколько не обрадовался, смерив переодевшуюся ученицу внимательным взглядом. Он заявил, что ей не хватает правильной обуви и кожаного пояса, после чего равнодушно отвернулся и уже знакомым жестом велел отправляться на скамейку. Айра из-за этого так рассердилась, что на выходе из зала даже стукнула в сердцах по стене, из-за чего отшибла себе кулак, и, расслышав за спиной сдержанный смех Грея Азгреева, Стремглав умчалась в хранилище искать в его необъятных закромах такие же мягкие туфли, как у остальных. С помощью марсои незаменимого Кера через несколько дней нашла, надела, явилась на урок и с замиранием сердца встала в общий строй. Но седой ветеран только вопросительно поднял брови и велел отыскать такие же, только на мягкой подошве, чтобы не портить ноги, а еще через три дня.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 а еще почти перестала опасаться что ответит неправильно прекратила бояться наказаний зачем после постоянной головной боли вечного недосыпа полуголодного режима холодной каморки отчуждения соседей и почти полного одиночества она вдруг поймала себя на мысли что думает об отчислении с затаенной надеждой сиреневую прядь в волосах она продолжала настойчиво прятать ощущая в этом какую-то смутную потребность. Туалетная принадлежность ей откуда-то добыл Кер, так что приходить на занятия, трепанной лохудрой, ей давно не грозило. С сушилкой и мойкой она тоже худо-бедно освоилась. Новое платье, с гордостью вытащенное марсо на пару с туфлями и кожаным поясом, встретилось сдержанной улыбкой и благодарностью. Ласково потрепала прильнувшего к плечу крыса который тоже наверняка принимал в этом деятельное участие, но надевать не спешила. Успеется. Ей не хотелось потом объясняться с удивленными одноклассниками, которые пока не полностью лишили ее своего приятного общества. Нет, не сказать, что Рева или Милера, по примеру Аранты, стремились ее задевать, но раз и навсегда установленная дистанция так никуда не исчезла. Бывали дни, когда... Айра обращалась к ним за помощью, если чего-то не понимала. Были дни, когда они неуверенно просили что-то посмотреть или подсказать, но дальше этого не шло. С парнями дело обстояло еще хуже, но к ним Айра и сама не стремилась приближаться, а с некоторых пор ей даже стало казаться, что они как-то уж явно отсаживаются в сторону. Пару раз она вынужденно сталкивалась с Греем Асгрейвом. Но это всегда случалось в людном месте при свидетелях. Толкать ее он больше не рискнул, поскольку айра стала одной из первых, кто сумел достигнуть озарения, однако сделанное им замечание касательно ее внешнего вида было на редкость колючим. Так и жили. вроде бы одним классом, но всегда разделенной невидимой чертой по одну сторону которой неизменно оставалась молчаливая и настороженная айра, а по другую все остальные. Она не допытывалась, что стало тому причиной. Принадлежность к разным сословиям, разница в доходах, воспитании, внешний вид или тот факт, что преподаватели все чаще и чаще благоволили к начитанной ученице. Даже господин Г., заметив ее неизменное прилежание, стал чуточку менее строгим, а грозовая леди еще ни разу не сверкнула в ее сторону своими дивными глазами из которых порой вылетали самые настоящие молнии. Госпожа Дервага уже давно и прочно высказала свои симпатии. Лер-Ляр уже частенько умилялся на ее ответы, забывая порой, что дважды задает один и тот же вопрос. Господин Ибериев в шутку окрестил ее любознайкой, а Лер-Легран однажды даже соизволил ее выделить из класса, чего обычно себе не позволял. Правда, Айра на уловку не попалась, и, твердо следуя совету внутреннего голоса, продолжала упорно смотреть в пол, все то время, пока отвечала на очередной бессмысленный вопрос эльфа. После этого смирно села, прилежно опустила руки на парту и сделала вид, что не заметила легкой озадаченности на лице учителя. Эльф на это ничего не сказал, а после урока ушел так же быстро, как и всегда тем самым показав, что сам факт, хоть и не ускользнул от его внимания, все же не принес ни тревоги, ни беспокойства. Но и пусть. Айра лишь вздохнула с облегчением и поспешила покинуть комнату сразу за ним. А потом свернула в первый попавшийся коридор, нажала на неприметный камень и проворно исчезла в одном из потайных ходов, которых Кер за последнее время успел показать ей великое множество.